Приблизительно такого содержания разговор состоялся у нас тогда. Маша, жена писателя, предлагал выпить еще водки, пыталась организовать нас для этого, но мы были слишком увлечены. Посидели мы едва не до двух часов, хотя утром революционерке Кэрол предстояло из Бруклина ехать в Манхэттен на службу в ее офис, где она служила секретаршей. Вышли мы вместе».